Что касается суеверия логиков, то я не перестану подчеркивать один маленький факт, неохотно признаваемый этими суеверами. Именно, что мысль приходит, когда она хочет, а не когда я хочу. Так что будет хорошо. Искажением сущности дела говорить «субъект я» есть условие предиката мыслю. Мыслица, но что это «ся» есть как раз старое знаменитое «я» Это, выражаясь мягко, только предположение. Только утверждение прежде всего вовсе не непосредственная достоверность. В конце же концов этим мыслиться уже много сделано. Уже это «ся» содержит в себе толкование события, и само не входит в состав его. Обыкновенно делают заключение по грамматической привычке. Мышление есть деятельность. Ко всякой деятельности причастен некто действующий, следовательно, примерно по подобной же схеме подыскивала старая атомистика, К действующей силе еще комочек материи, где она сидит и откуда она действует, атом. Более строгие умы научились, наконец, обходиться без этого остатка земного. И, может быть, когда-нибудь логики тоже появились приучатся обходиться без этого маленького «ся», к которому улетучилась честная старая «я». 18. Поистине немалую привлекательность каждой данной теории составляет то, что она опровержима. Именно этим влечет она к себе более тонкие умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория о свободной воле обязана продолжением своего существования именно этой привлекательности. Постоянно находится кто-нибудь, чувствующий себя достаточно сильным для ее опровержения. 19 Философы имеют обыкновение говорить о воле как об известнейшей в мире вещи. Шопенгауэр же объявил, что Анаде воля доподлинно известна нам и известна вполне без всякого умаления и примесей. Но мне постоянно кажется, что и Шопенгауэр сделал в этом случае ли что, что обыкновенно делают философы, принял народный предрассудок и еще усилил его. Мне кажется, что хотение есть прежде всего нечто сложное, нечто, имеющее единство только в качестве слова, и как раз в выражении его одним словом сказывается народный предрассудок, господствующий над всегда лишь незначительной осмотрительностью философов. Итак, будем же осмотрительнее, перестанем быть философами. Скажем так, в каждом хотении есть, во-первых, множество чувств, именно чувство состояния, от которого мы стремимся избавиться, Чувство состояния, которого мы стремимся достигнуть, чувство самих этих стремлений, затем еще сопутствующее мускульное чувство, возникающее, раз мы хотим, благодаря некоторого рода привычки и без приведения в движение наших Рук и ног. Во-вторых, подобно тому, как ощущения, и именно разнородные ощущения, нужно признать за ингредиент воли, также обстоит дело и с мышлением, в каждом волевом акте есть командующая мысль. Однако нечего и думать, что можно отделить эту мысль от хотения, и что будто тогда останется еще воля. В-третьих, воля есть не только комплекс ощущения и мышления, но прежде всего еще и аффект, к тому же аффект команды. То, что называется «свободой воли», есть в сущности превосходящий эффект по отношению к тому, который должен подчиниться. «Я свободен, он должен повиноваться». Это сознание кроется в каждой воле – Так же, как и то напряжение внимания, тот прямой взгляд, фиксирующий исключительно одно. Та безусловная оценка положения «теперь нужно это и ничто другое». Та внутренняя уверенность, что повиновение будет достигнуто, и все, что еще относится к состоянию. Повелевающего, человек, который хочет, приказывает чему-то в себе, что повинуется, или о чем он думает, что оно повинуется. Но обратим теперь внимание на самую удивительную сторону воли это и столь многообразной вещи, для которой у народа есть только одно слово. Поскольку в данном случае мы являемся одновременно приказывающими и повинующимися, и как винующимся нам знакомые чувства принуждения, напора, давления, сопротивления, побуждения, возникающие обыкновенно вслед за актом воли, поскольку, с другой стороны, мы привыкли не обращать внимания на эту двойственность, обманчиво отвлекаться от нее при помощи синтетического понятия явления, Я к хотенью, само собой, пристёгивается еще целая цепь ошибочных заключений и, следовательно, ложных оценок самой воли, таким образом, что хотящий совершенно искренне верит, будто хотения достаточно для действия.